Глава четырнадцатая. Странная парочка усердно топила в реке ковер, смотанный жесткой белой веревкой. Народные методы в виде камней, запиханных между слоев туго свернутого полотна, мы отменили сразу, п о н а д е я в ш и с ь на то, что масса промокшего ковра сама утянет труп проститутки на дно. Я т а к понимаю, что ты сильно поистоскался. Фыркнул я, не заметив особых изменений в его внешности. Куда все силы растратил? н е д о п р и м е н е н и я сейчас. Так базу подтянул немного. Поморщился Джон, шевеля мышцами большакова. Несмотря на то, что этот с в я т о ш а с т а р а т е л ь н о вел п р а в е д н ы й о б р а з жизни, его органы далеко не в лучшей форме. Как будто в пятьдесят можно выглядеть лучше. Обжорство и алкоголизм вам людям совсем не друзья. С этими словами он помассировал двумя пальцами правый бок. А по виду вроде бы Я внимательно посмотрел на него, пытаясь увидеть заметные следы явного алкоголика. Ну да, изношенная не по возрасту шкурка. Но не так уж и з а п о й н Он выглядел. Джон, словно прочел мои мысли. Я же не открою тебе секрет, что все дело в генах. В твоих. Не сразу разобрался я. ваших человеческих, в данном случае в его генах, потому что люди предрасположены генетически к обжорству и алкоголизму, спросил я с у с м е ш к о й к их последствиям. А, протянул я, сомневаясь, что смогу осилить еще один глобальный секрет из области биологии. Думаю, что стоит пояснить, что ж ты сука тонуть не хочешь. Прорычал большаков в очередной раз, заставив ковер, который уже доплыл до середины реки, целиком окунуться в прохладную воду. Дерьмо не тонет, пробормотал я. Про это я мог бы тебе отдельную теорию задвинуть, но мы же решили поговорить про генетическую предрасположенность. Не мы, а ты. Ты мой пиарщик, в котором я особенно не нуждаюсь, как бы помощник. Так что стой, слушай. Я, пожалуй, с п л а в а ю притоплю коврика. с т о й кому говорю. Немного повеселев, отозвался большаков. Довещаю же, чтоб тебя. Сердито пробубнил я. А с ковром, чтобы утопить труп, мы п о д о а л и место подальше от города и пригородов, в том числе, нашли место п о и з в и л и с т е е самое приличное место, где злодеи типа нас могли бы смыть никому не нужное тело. Одна проблема: течение подхватывало ковер, и он всплывал на поверхность, а силу Джона практически не оставалось, чтобы как следует засунуть его в речные глубины. Поэтому я постарался сделать так, чтобы рулон плотной колючей ткани как следует вонзился в один из многочисленных песчаных намывов на глубине не меньше трех метров. Зрение у меня было далеко не орлиное, поэтому я не знал, насколько глубоков песок и я смогу загнать тело несчастной женщины. Ковер не показывался на поверхности реки уже несколько секунд, но не успел я с облегчением выдохнуть, как Джон принялся теоретизировать. Гены же заправляют всем. Есть те, что за, и те, что против. Кто-то растет высокий, а кто-то с хорошей печенью быстро подвел он теорию под нужную тему и замолчал. Вот и все. Сжатый курс генетики от А. Анна. Саркастически выдал я. Ну ты. Большаков прищурился, но потом отвел взгляд в сторону, изучая реку. А где ковер? Утоп. Ты доволен? Ну, утопли. В его голосе послышалось недовольство. И я до того отвлекшийся от в и д о в к л я з ь м ы вдруг снова увидел всплывший ковер. Ну б л я д ь Мы расположились в густом и вовом кустарнике у самой кромки воды. Еще не пожелтевшее листво скрывало нас от посторонних, поэтому я был уверен, что нас никто не видел, когда раздался окрик. Ах ты же ё б а н а п а л ы ч Смотри! И тут же по воде забили весла. с у к а процедил Большаков сквозь зубы. Поможешь? В чем? прошептал я, потому что в поле зрения уже показалась деревянная лодка, на которой в наше время рыбачили уже единицы. Гони лодку сюда. Что? Я увидел камень в руке Большакова. Нет, ты не думай. Ты мне помогаешь, или я тебя лично сдам корпорации? прошепел тот. У тебя и селенок нет, раз меня просишь. Зато есть пара фоток, и их нет. Будут. Хитрое лицо кандидата озлобилось. Да помоги ты уже! На его крик оба рыбака повернулись и присмотрелись к нашим фигурам в кустах. Поплыли к а быстрей, Палыч, засуетился один. Нечего нам тут делать. Не поможешь, значит? Большаков быстро зыркнул на меня, а я лишь покачал головой. Как знаешь. Он тут же пошатнулся, вероятно от приложенных усилий или от того, что запасов его силы оставалось совсем чуть-чуть. Я же едва успел отскочить в сторону, потому что лодка с обоими рыбаками, один из которых широко раскрыл глаза от ужаса и громко вопил, на полном ходу врезалась в песчаный берег. Большаков не стал терять времени даром, хотя сам не твердо стоял на ногах. Все с тем же озлобленным выражением на лице, он схватил за грудки первого рыбака, сперва швырнул его от себя прочь, а затем, вскочив в лодку, чтобы лосил, приложил случайного свидетеля вескому противоположный борт. Теперь помогать не нужно. Он расплылся в отвратной ухмылке, которая прежнему кандидату никак не шла, но тут же схлопотал веслом по лицу от второй потенциальной жертвы. Другой рыбак уже встал в боевую стойку, держа весло на манер копья. Большаков провел п е т е р н ю по глубокой садине, и, скорее всего, она тут же затянулась. Предположить это можно было потому, насколько вытянулось лицо второго рыбака. Но он не бросил весло, а лишь попытался встать поудобнее, более устойчиво. Правда, вместо этого откнулся пяткой в корму лодки, покачнулся и упал навзничь, выронив при этом свое оружие. Будущий губернатор даже не стал поднимать весло, а просто спрыгнул вниз, скрывшись от меня за кормой, и принялся орудовать кулаками, сопровождая все д е й с т в и противным хрустом ломаемых костей второго рыбака. Я дернулся было остановить его. но Большаков вскоре поднялся, вытянулся, расправил плечи и громко выдал: "Эху!" И, и сразу же обернулся в мою сторону. Как видишь, неплохо обошёлся и без твоей помощи. На моих глазах пятидесятилетнее лицо лишилось по меньшей мере трети прожитого, разгладилась часть морщин, полностью исчезла свежая ссадина, волосы потемнели. В целом Большаков стал выглядеть гораздо лучше, и что самое главное, в нем по-прежнему угадывались прежние черты. Пиздуйте отсюда! Хохотнул он, силой закинув два тела в лодку и отправил их на середину реки. Туда же он перенес и дрейфовавший ковер. Пусть следственный комитет голову ломает, что произошло. Неплохо порыбачили, а?